глава 18. часы на главной башне академии неспешно принялись отзванивать положенные 12 раз это и было условным сигналом для хаттегера глубоко в подвале он потянул за ручку отключая купол поднявшийся ветер чуть не снес нас обоих с ног я поставила щит и ткнула ректора в бок ну что полетели не дожидаясь ответа оттолкнулась от края помогая себе магией айенхард надо отдать ему должное не сопротивлялся, но и не помогал. Хоть и не орал, уже молодец. Судя по тому, как закаменела прижатая ко мне спина, высказать ему хотелось многое. Мешал перехвативший горло спазм. Далеко не каждый способен сохранять спокойствие, видя, как стремительно уходит ввысь относительно безопасный остров. Мимо мелькают острые края каменных сколов, а вокруг лишь темное небо рассыпавшиеся бисером звезды и все еще розоватые после заката облака. Потока воздуха я больше не ощущала. Щит прикрывал нас со всех сторон. Только приближающаяся с каждым мгновением земля напоминала, что мы летим. «Точнее, камнем падаем!» активируя артефакты», — сообщила вслух, вливая силу. Булавки, вколотые в корсаж мне и в жилетку ректору, засветились мягким золотом, окутывая обоих компенсирующим полем. Скорость плавно уменьшилась до парящего скольжения по задаваемой мною траектории. Лимбергер лежал в долине на горизонте. К нему-то мы и направились. Чтобы Айзенхарту не было скучно, я повернулась боком к земле. Теперь он тоже мог рассмотреть крошечные, как игрушечные домики, неровные участки полей, извилистую сеть дорог. «Часто ты так летаешь», — горкнул он. Я поморщилась. Щиты блокировали, и внешние звуки тоже. В коконе стояла тишина. Повышать голос было совершенно необязательно. Похоже, у ректора заложило уши от резкой смены высоты. «Иногда приходится», — честно призналась я. «Но с такой высоты еще не эвакуировалась. Обычно с десятого этажа». «Однажды пришлось с небоскреба, ну, это очень высокое здание, уровней сто, было весело». «Я начинаю тебя понимать», — хмыкнул уже потише Айзенхарт. Я тоже хмыкнула, вряд ли он действительно меня понимал. Но то, что ему понравился прыжок в неизвестность, мне импонировало. Мы приземлились в пригороде. В центр напрямую лететь не стало Опасалась застрять в чьем-нибудь защитном поле. Аристократы, они такие, защищают свою территорию, совершенно не думая о пролетающих мимо воровках. Айзенхард с трудом разжал руки, и мой чемодан с глухим стуком упал на землю. Для полета пришлось все вещи переместить в пространственные карманы. Набились под завязку, зато вес ушел. Осталась лишь масса самого саквояжа. Такой вот магический фокус. Было бы странно, имей багаж, вес всего, что в нем в данный момент находится. Я бы тогда и с места его не сумела сдвинуть. «Поаккуратнее, он у меня один такой!» Возмутилась я, поднимая бесценный артефакт сырой земли, исчищая налипшую траву. Грязь на юбках меня не смущала. «Выйдем на нормальную дорогу, уберу». Сейчас же всё равно придётся брести по просёлочным тропинкам. Высокие сапоги уверенно месили осеннюю слякоть. В небе маячили тёмные пятна летающих островов. Редкие прохожие с недоумением провожали нас взглядами. Ещё бы. Одеты мы прилично, обредём пешком. Впрочем, в черте города нам удалось найти пустой кэп с дремлющим за рулём водителем. Он не пришел в восторг от поздних клиентов, но ректор продемонстрировал значок ловца. Лицо труженика руля и колес моментально разгладилось, и чемодан в багажник мужчина грузил уже с любезной улыбкой до ушей. Старался изо всех сил. Удобно все-таки иметь под рукой служителя закона. «На портальную станцию», — бросил Азенхард, устраиваясь на заднем сиденье. «Этот момент мы с ним оговорили заранее». Точнее, капитально поругались. Ректор собирался к коллегам требовать подкрепления. Я же настаивала на тайной операции. Пусть пошлет им записку, чтобы были в курсе, где мы и зачем. Но под ногами не путались. Знаю я их. Набегут, устроят шухер, вспугнут всех, кого могут. Нет уж, мы лучше как-нибудь своими силами. Уж с кем-с кем, а с фальком я одной левой справлюсь. И не таких обламывала. Разборку с бывшим посредником я искренне предвкушала. Никто не смеет меня сдавать. Тем более кто-то вроде Фалька. Средненький маг, дара которого только и хватало маскировать внешность и подписывать магические контракты. Впрочем, сквозь его личину я видела, в случае чего и на улице опознаю. Портальная станция в честь неурочного времени была тихая и пустынна. У каждого перехода сидел дежурный охранник. Они по очереди позевывали, глядя по сторонам. Около двух постаментов с радужными завихрениями телепортов стояли группы туристов, ожидая открытия. Ночные билеты дешевле, так что путешественники победнее частенько предпочитают именно их. Я собралась была в кассу, но Азенхарт двинулся прямиком к табличке «Альдер» и снова продемонстрировал жетон ловца. «Дама со мной!» Лаконично бросил он, огибая толпу и увлекая меня за собой в первые ряды. Ропот смолк. Стражи порядка побаивались все. «Надо же! Через неучтенные порталы лазила. С чужими документами было дело. А вот так, зайцем, в первый раз!» Восхищенно прошептала я на ухо спутнику. «Ты не зайцем, а по служебной необходимости!» Назидательно возразил он и неожиданно подмигнул. «У меня ослабели колени». «Подмигивающая и лукаво усмехающаяся скала — это ж орудие массового поражения женских сердец. Он меня еще и за талию ухватил». Судя по осуждающим взглядам пассажиров, большинство решило, что мы нагло пользуемся привилегиями в личных целях. В какой-то степени так оно и было. «Должен тебе кое в чем признаться», — шепот Айзенхарта обжег ухо. Я поежилась и кивнула, давая понять, что внимательно слушаю. «Мне раньше не приходилось покидать пределов Траумфельда», — сознался ловец. «Так что ты уж будь добра, не потеряй и не подставь меня». «Не переживай, позабочусь, как о самом ценном грузе», — заверила я и похлопала по ладони, все еще уверенно лежащей на моей талии. Бесстрашный ректор опасается путешествий по мирам. «Чего только не увидишь во многоликой вселенной!» Собственно, переход я почти не ощутила, как всегда. Вступила с одной платформы в мерцающее многоцветное зарево, зажмурилась, а вышла уже на другой стороне. На Альдере занималась Заря. Вовремя мы. Фальк как раз закрывает офис, если можно так называть его комнатушку на верхнем этаже таверны, и идет домой отсыпаться. Тут-то мы его и накроем. Вряд ли посредник подозревал, что все его тайные убежища для меня давно не тайна. Я уверенно вела Азенхарта по узким улочкам столицы. В плане цивилизации Альдер порядком отставал даже от Трауфельда, застряв где-то между средними веками и индустриализацией. Потому и стал центром сходок различных группировок и оплотом преступности. «Скрываться проще!» поди проверни чёрные делишки, когда все деньги хранятся в банке, а пользоваться ими можешь только через артефакт». Вот то-то же. Мы обошли три квартиры, оказавшиеся пустыми. Я проголодалась и обозлилась, потому когда, наконец, почуяла следы присутствия Фалька, особо не церемонилась. Дверь вынесла воздушной волной, припечатав как к стене. Я перешагнула порог, отбросила бесполезную створку в сторону и подняла гадёныша за шею, чтобы удобно было смотреть ему в глаза и любоваться синеющей мордой. «Итак, я слушаю», промурлыкала нежным тоном, не вязавшимся с яростным оскалом и оттого ещё более пугающим. Ответом стал невнятный хрип. «Ты бы его поставила или положила?» оценив состояние бедолаги, посоветовала Айзенхарт. Он боком пробрался в гостиную, опустил чемодан на пол и скучающе прислонился к пустующей притолоке. «Да, ты прав». После секундного раздумья согласилась я и разжала пальцы. Фальк мешком рухнул на пол и потер покрасневшее горло. «Вот дурная баба! Откуда взялась только?» – прохрипел он и осекся. Я склонилась над ним, улыбаясь обманчиво-ласково. «С неба свалилось, дурачок!» «Думал, сдашь меня ловцам и все? Платить не надо. А камешки откуда получать собрался?» «Так передали бы», — пожал плечами посредник, возвращая былую уверенность в себе. «Ну, раз уж так вышло, могу и заплатить. А не у тебя с собой?» Незамутненность зашкаливала. «Ты правда думаешь, что я отдам тебе муасаниты?» Склонив голову набок уточнила я. «После того, как ты отправил меня на верный арест, «Да никто бы тебя надолго арестовывать не стал! Вытащили бы!» — отмахнулся Фальк. «Ты лучше скажи, зеркало забрала?» «Если бы на меня упала каменная плита, меня бы так не придавило «Что, прости?» — выдавила через силу и, не выдержав, глянула в сторону Айзенхарта. «Он же не подумает, что я ему врала все это время!» Вместо ответа посредник повернулся к Айзенхарту. «Ты же от Мэйсона! Почему ей не помог?» Изумление удалось скрыть с трудом. Ректор-ловец же и бровью не повел, словно ожидал этого вопроса, отлепился от стены, устроился на низком дешевом диване накрытым пледом и небрежно закинул ногу на ногу. «Да, я от Мэйсона, а не помог потому, что артефакт поврежден и нуждается в ремонте», — выдал он наконец. «Вот же сучка!» «Таки испортила!» – прошипел Фальк. Он очень быстро пришел в себя и поднялся. Что ему небольшое удушение, и не в таких переделках бывал. Работа у него опасная, нервная. Я стояла посреди гостиной и лихорадочно пыталась понять, что вообще происходит. Неужели Айзенхард-предатель пробрался в академию, чтобы поживиться после смерти мистера Дитлинда?» а то и вовсе был в доле с прежним ректором и поспешил занять освободившееся место, чтобы забрать ценности. Тогда почему не забрал? Не знал, где тайник? Ну вот она я, на блюдечке. Теперь стало более понятно, как он меня опознал и почему пропустил на остров. Ему нужна была ищейка, способная отыскать спрятанные сокровища. О моем присутствии в Траумфельде ловец узнал не от начальства, а напрямую от посредника, потому и вычислил запросто. Фальк наверняка указал и ауру, и особые приметы внешности, с которой я отправлялась на дело. Не имею привычки менять ее во время операции, только перед ней. Заранее готовлюсь, чтобы парик не слетел в самый неподходящий момент. А дальше дело техники. Пригрозить, запугать, заключить договор. Что-то здесь не вяжется. Айзенхарт явно удивился, когда узнал, кто сообщница мистера Дитлинда. «И контракт мы заключили на поиск и поимку преступника, а не на обнаружение сокровищ. Зачем я ловцу, если он собирался всего лишь озолотиться? Нет, тут нужно копать глубже и смотреть в корень». «Зачем ты подсадил червями из Гристейн?» осторожно спросила я, отходя к окну. Прыгать в случае чего недалеко, всего третий этаж, да и водосточная труба рядом. В данный момент я не доверяла никому из присутствующих, но очень хотела разобраться, куда меня втянули. Пахло все дурно, прямо скажу. От такого нужно либо держаться подальше, либо, раз уж вляпалась, зачищать по полной, чтобы и следов не осталось. Потому пока что поддержу игру ловца. Посмотрю, к чему она идет. «Не доверял?» – пожал плечами Фальк, устраиваясь на ошатком табурете. «Это убежище было крошечным, однокомнатная мансарда под крышей, кухня с одной стороны, окно с другой, кровати вообще не видно. Крепко подозреваю, что на том самом диване, где сейчас сидит Айзенхард, посредник и спал. И давно она участвует», – продолжала ненавязчивый допрос. «Уже лет пять ее сам Дитвитт предложил». А что, бобёнка сообразительная, и маскировочные чары на уровне. Внешность меняла лучше тебя. Знает паразит, чем зацепить. Но я не собиралась вестись на провокацию. А ректора зачем убили? Не проще было и его подчинить. Из игры хотел выйти, поморщился Фальк. Решил, что зеркало слишком опасно, чтобы отдавать в одни руки. Благородный сука. Хорошо, что мы в своё время позаботились о запасном плане. Червь — такая удобная штука, им можно даже из другого мира управлять. Жаль, что в сильных магах он не приживается. А Дитлинд был очень силен, гад. Не прижмешь. Посредник сокрушенно вздохнул, переживая из-за неудачи. Понятно. Убрали ректора руками несчастный мисс Гристейн. Она, скорее всего, в тот момент и не понимала, что творит. Неизвестно, помнила ли вообще, события той роковой ночи или же действовала как самнамбула подчиняясь приказу извне если что его еще можно починить артефакт не дитлинда хмыкнула я собрав весь имеющийся цинизм никто не должен заметить что у меня внутри все дрожит от напряжения работа всегда была простой и понятной украсть передать получить деньги насладиться благами цивилизации Получить новый заказ. По кругу привычно и удобно. Во что превратилась моя размеренная жизнь? «Надеюсь, иначе заказчик откажется и придется возвращать аванс», — хитро прищурился Фальк. «Я знала это выражение лица. Сейчас он попробует нас надурить». «Ну-ну, если хочешь, можешь передать мне зеркало», — небрежно предложил он. Мы его починим здесь и сразу отдадим мистеру Манкорну». При звуке этой фамилии внутри неприятно ёкнуло. О теневом владыке Альдора не слышал только глухой, но никто его не видел. Поговаривали, что лично познакомившиеся с ним долго не живут. Вот это мы влипли.